5 марта 1935 года. Вы спрашиваете, как избавить одну девушку от медиумизма? Это очень трудно, ибо медиумизм есть особое строение организма, при котором наш эфирный двойник, низшее астральное тело, выделяется особенно легко и помимо нашей воли. Большинство феноменов, на спиритических сеансах совершаются посредством этого эфирного двойника, который как бы образует среду сообщения между душой и физическим телом человека, сходную с состоянием эфирных волн, приведенных в действие между станциями беспроволочного телеграфа. Конечно, при всех таких медиумистических манифестациях высокая психическая энергия не участвует. Изменить строение организма невозможно. Можно лишь всячески советовать развивать свою духовную волю и тем постепенно подчинить ей непроизвольное выявление своего двойника, эманациями которого могут пользоваться для своих целей самые нежелательные обитатели тонкого мира. Для такого овладения – Непроизвольными выделениями нужно прежде всего постоянно направлять свои мысли к самому высокому, стараясь создать вокруг себя атмосферу чистоты, чтобы воспрепятствовать проникновению темных сущностей. Так медиум должен развить в себе сильное внутреннее противодействие всем темным влияниям. Но именно это особенно и трудно ему Как сказано в учении, медиум есть постоялый двор для развоплощенных лжецов. Итак, советуйте этой девушке всячески очищать свое сознание и утвердиться на постоянном устремлении к самому высокому. Другого пути нет. Многое, конечно, зависит от той среды, которая окружает эту девушку. При достаточной интеллигентности семьи можно направить сознание их к правильному пониманию этого состояния и во многом помочь.